Глава 33. Алиса. Я горела, а потом падала в ледяную воду, но лишь на время, чтобы после опять вспыхнуть, как спичка. Мне казалось, на моем теле не было ни одного места, которое бы не болело. И чтобы выдержать эту агонию, я молчала. Знала, что если раскрою рот, вся боль, обрушившаяся на меня, вырвется наружу. И тогда Богдан может остановить процедуру завершить лечение, которое я так ждала. Я знала, что будет нелегко, поэтому готовилась морально, а теперь терпела и физически. Не знаю, сколько прошло минут или часов, но я старалась держаться. Не для того я мучаюсь сейчас, чтобы из-за моей слабости все прекратилось. Я выдержу, стерплю. Чтобы хоть как-то отстраниться от агонии, вспоминаю рассказ Богдана о себе. Он, оказывается, тот еще скромник. Похвастался всем, чем только можно, даже высоким положением. И тут я была впечатлена и удивлена. Не знала, что такие должности вообще существуют. И одновременно зауважала умника. Оказывается, не одна я люблю учиться. Заинтересованно слушала и рассказ о его домах, и о том, где он бывал. И дело не в богатстве ведь за столетие и я бы могла заработать немало. Мне было завидно, что он видел мир, а я нет. Очень надеюсь, я найду время попутешествовать, или найду работу, чтобы совмещать как оборотень. Он и мир видит, и дела делает, приумножая свой капитал. Учитывая, что времени у меня гораздо меньше, ведь жить мне от силы лет это к шестьдесят, этот вариант кажется идеальным. Позавидовала и увлечением мужчины. Машины, картины, часы. Да, оказывается, Богдан имеет богатую коллекцию как старинных, так и современных часов. Обещал даже показать, когда меня выпишут. И я благодарна ему за эту ложь. Впрочем, как и за все остальное. Знаю, что все было сказано, чтобы помочь мне справиться с болью. В порыве, так сказать, и не более. Но спасибо. Хоть на пару минут это помогало, и я даже представляла, как буду гулять по белоснежной яхте, смотря на бескрайний океан. Или лежать у берега моря, а может бродить в горах. Эти яркие моменты помогли мне, и в какой-то момент я поняла, что все прекратилось. Просто раз — и боль ушла, оставив после себя спокойствие и прохладу. Теперь я могу все забыть и перестать бояться. Ведь чувствую знакомые руки, которые поглаживают меня по голове. Все закончилось, моя храбрая девочка. Теперь спи. Все хорошо», — шепчет Богдан, укачивая меня. «И я верю. Верю, как никогда. И даже появляется некое чувство благодарности. Оборотень, можно сказать, подарил мне второй шанс на жизнь. И надо бы что-то дать ему взамен. Но что?» Чем отблагодарить того, у кого все есть? Единственное, что приходит в голову, это полностью подчиниться его плану, стать отзывчивой, покладистой. Надо есть его сущности, чтобы тот присытился и отпустил. Тогда Богдан сможет вернуться к своей прежней вольной жизни без груза в лице меня. Но почему мне становится больно от таких мыслей? Неужели я стала привыкать к этому нахалу? Глупо. Но, кажется, я и правда начала влюбляться. Хотя, а что такое любовь? Я помню только заботу и любовь матери. Отец же и в детстве особо не пылал ко мне чувствами, а сейчас и вовсе забил. Так что я могу понять любовь матери к ребенку, но к другому человеку. Почему люди говорят «я люблю тебя»? Из-за чего? Во что влюбляется девушка? И что нужно мужчине? Как по мне, отношения — это сделка, договор. И что тогда должен предложить мужчина, чтобы я согласилась жить с ним, делить постель, готовить, доверять, рассказывать о себе? Да и нужно ли ему все это? Кому, кроме родителей, вообще было дело до моих желаний и целей, которые я ставила и пыталась достичь? Есть ли в мире кто-то, кому я могу сказать, что люблю его? Или это просто красивые слова, которыми теперь все разбрасываются? Не понимаю. С такими мыслями я и засыпаю. Или сплю и думаю об этом, пока мне не надоедает, и я не открываю глаза. Знакомая палата, кровать, вид на зимние деревья. Единственное, чему я удивляюсь, это Богдану, который, положив голову на мою кровать, спит, сидя, держа меня за руку. При этом он выглядит таким потрёпанным. Костюм пропал, уступив место обычным джинсам и белой футболке, которая сидит в облипку, подчеркивая все мышцы его идеального тела. Щетины на лице стало больше, но и это не портит его внешность. Мужчина даже кажется еще более брутальным. Хотя от него и так всегда веяло опасностью и властью. «За окном уже темно, но я понимаю, что выспалась». А еще я чувствую себя отлично, как никогда. В руках пропала усталость тела мота. Ребра не болят. И даже дышать стало в разы легче. Кстати, а рука тянется к шее, и я не нащупываю ничего, кроме гладкости кожи. Все шрамы сошли. Раздается тихий, ласковый голос, а на меня смотрят знакомые серые глаза. Все? «Неужели я мучилась не зря?» Взгляд падает на столик, где я подмечаю свой блокнот. Показываю на него, но оборотень качает головой. «Нет, хватит записок. Давай, маленькая, попробуй, скажи что-нибудь». «Сказать?» Звучит просто, но мне страшно. А вдруг не получится? Слезинка катится по щеке, а я боюсь открыть рот. Ну что, ты не бойся. Давай начнем со звуков или со слов. Многого от тебя сейчас не прошу. Знаю, что за столько лет ты привыкла к ному. Киваю и радуюсь, что он понимает меня. Для кого-то это легко просто издать звук. Для меня же сейчас все решится. Если заговорю, то все получилось. А значит моя жизнь изменится навсегда. Если нет, то буду жить, как последние пять лет. Или скорее выживать. Ведь не моту, я так окончательно и не приняла. Алиса, не бойся. Скажи, что-то болит? Богдан встаёт, приседает на краешек кровати и, протянув руку, стирает мою слезинку. Качаю головой, и он улыбается. Ты должна ответить вслух. Ну же. Нет. Произношу очень тихо, но я говорю. Мое первое слово. Неплохо. Продолжим. Есть хочешь? Да. Да. Богдан, говорю громче, кидаясь в объятия своего похитителя. Получилось. У нас все получилось. Умница моя, молочина. Теперь я могу выдохнуть спокойно. Произносит, обнимая меня крепче и прижимая к груди. А я чувствую, как быстро бьется его сердце. Неужели он так сильно волновался? Так мы сидим несколько минут, после чего приходится прерваться, так как в комнату входит Герман со столиком, на котором немало блюд. «Алиса, привет! Надеюсь, ты проголодалась?» Спрашивает, улыбаясь, и подкатывает к нам это пиршество. «Очень!» говорю все еще тихо на меня слышат отлично вот перекуси и заставь её этого поесть а то он уже три дня у твоей кровати сидит и не крошки в рот похудеет еще три дня спрашиваю с неверием смотря на богдана который кивает головой лекарство подействовало но ты долго его скажем так переваривала Возможно, дело в многочисленных травмах. Завтра проверим, всё ли излечилось. Надеюсь, повторная процедура не понадобится. А я-то как надеюсь. Мне хватило тех кругов ада. Если там не зажило несколько ребер, я не против. Главное, голос вернулся. «Может, не надо?» Шепчу и мотаю головой. Оборотень смотрит на меня и с какой-то грустью улыбается. «Я тоже не хочу этого, Алиса. Но обследование ты пройдешь. Твои анализы уже сегодня были в норме, я ждал только пробуждения. Но без постороннего вмешательства, чтобы ты хорошенько отдохнула». «Это он в точку. Спасибо». «Не за что. И знаешь, я и правда проголодался». «Вот и отлично. Вы тогда ешьте, а я пойду состыкую время вылета. Завтра в обед?» — спрашивает Герман, смотря на начальство, а оборотень словно сканирует меня. «Алиса, ты как? Ходить можешь? Или есть слабость?» «Только скажи, мы задержимся еще на день». «А вот этого не надо. Я не хочу добавлять спасителю проблем». Что-то мне подсказывает, мы вообще не должны были застрять в этой больнице на несколько дней. Но получилось иначе. А у Богдана важная работа, и ее нужно выполнять. Так что если даже что-то не так, начальству не мешаем. Все хорошо, я даже выспалась. Заверяю его и улыбаюсь. Богдан всматривается в мое лицо, явно пытаясь понять, лгу я или нет и, не увидев ничего плохого, кивает помощнику. «Завтра в обед, как и собирались. Короткая остановка в Москве, а потом по графику. Принял. С выздоровлением, Алиса. Рад, что ты уже можешь говорить. Надеюсь, теперь все изменится, и дело пойдет быстрее. И да, приятного аппетита». Герман уходит весело, насвистывая какую-то мелодию. А вот начальник прожигает его просто убийственным взглядом. «А что должно измениться? Я что-то пропустила?»